Глава десятая. Не успеваю ухнуть, как Владислав выносит меня из воды на ровное место и ставит на ноги. — Нам лучше обуться, — поясняет свои действия. — Дальше будут только камни. Я сую ноги в босоножке и оглядываюсь в поисках Натки. Вижу два силуэта на дорожке. Судя по позе, они... — Целуются? — Да, Натка времени не теряет. — Что ж, мистер Смит, удачи. — Я рад, что зашел в тот бар. — произносит вдруг босс. Удивленно кашусь на него. — Это ты в каком смысле? — В прямом. Я не люблю такие места. Но сегодня вечером меня туда будто что-то тянуло. Может, ты? — Может, я. Улыбаясь ему и кокетливым жестом откидываю за спину прядь волос. Я тоже не любитель баров. Но, наверное, это судьба. Мысленно хочу треснуть себя по голове. Что я делаю? Заигрываю с боссом? Совсем страх потеряла? Это все чертовы коктейли. Не надо было мне пить. Последняя мысль пролетает в мозгу, как комета, и уносится прочь. Ловлю себя на том, что мне нравится мужчина, который сейчас стоит передо мной. Нравится его улыбка и то, как он на меня смотрит. Восхищение и желание в его глазах. Запах его парфюма. Мое тело помнит его горячие крепкие руки и стальные мышцы под одеждой. Хочу, чтобы он снова взял меня за руки. Или лучше толкнул к ближайшему дереву и с напором поцеловал. Эх, жаль, что тут нет ни столбов, ни деревьев. — О чем загрустила? – спрашивает Владислав, глядя на меня. Я выныриваю из фантазии и смущенно отвожу взгляд. Обхватываю себя руками, но не потому что холодно, а потому что хочу укрыться от его потливого взгляда. А он вдруг снимает с себя пиджак и накидывает на плечи. «Ты такая маленькая», — говорит, закутывая меня по самые уши, как дюймовочку. «Наверное, я мог бы посадить тебя на плечо и носить». Чувствую, что краснею. а он улыбается одними глазами. От внешних уголков век во все стороны бегут развеселые лучики. Мне часто мужчины говорят, что я маленькая. Кто с удивлением, кто с восхищением, но еще ни один не сказал это так интимно. Так завораживающе. Чтобы от этих слов у меня все сжалось и горячо запульсировало внутри. Владислав продолжает стоять очень близко. Его руки по-прежнему сжимают ворот пиджака у меня под горлом. Такое чувство, что он не хочет меня отпускать. Но разве это возможно? Нет, Кать, не выдумывай. Ты просто молодая, привлекательная, а он обычный и здоровый мужчина. Не надо быть кандидатом наук, чтобы понять... Какой у него к тебе интерес? И у тебя к нему тоже. Но это очень-очень-очень плохая идея, так что брось каку, фу! Я повторяю это снова и снова, пытаюсь себя убедить. И продолжаю тонуть в глазах Владислава. Может, именно так начинается нечто большее, чем банальный роман? Нет, надо взять себя в руки. Резко делаю шаг назад. Спасибо за пиджак. Стараюсь, чтобы голос звучал беззаботно. Тут действительно прохладно, я этого не учла. Мысленно себя хвалю. Молодец, ты потрясающая актриса. На здоровье. Усмехается босс и сует руки в карманы брюк. Расскажи о себе, ты же тут на отдыхе. Под пиджаком у него белая футболка, которая обтянула спортивное тело, будто вторая кожа. Прежде я его в такой одежде не видела. В офисе на нем всегда деловой костюм, рубашка и галстук. — Да, психолог посоветовала сменить обстановку. Тщательно подбираю слова. Она сказала, у меня банальная хроническая усталость, а короткий отпуск может помочь. И вот я здесь. — А почему Италия? — У меня вторым иностранным в школе шел итальянский. Но и всегда мечтала побывать в Колизее. На последних словах не могу скрыть уныние. Не при таких обстоятельствах я хотела увидеть Рим. — Понимаю, — вздыхает Владислав. — Заявление в полиции приняли? — Да, сказали, есть шанс, что преступник выбросит сумку и документы. Но с телефоном и кольцом можно попрощаться. Вспомнив о кольце, нервно трупалец. Взгляд Владислава прикипает к моим рукам. — Оно тебе было дорого? — Очень. Мне его подарил очень близкий человек. Наверное, никогда себя не прощу за халатность. В глазах Владислава что-то меняется. Они будто покрываются изморозью. Но я слишком занята собственными переживаниями, чтобы это заметить. «Могу отвезти тебя в Рим», — говорит он внезапно. «Консульство. У меня там есть пара знакомых». «Правда?» — жадно смотрю на него. «Ой, Натка уже оплатила билеты на поезд». «Это не страшно, их можно сдать. Я могу отвезти вас на своей машине. Заодно посмотрите город». «А это удобно?» «Было бы неудобно, я бы не предлагал». Поглядываю в сторону подруги. Но той уже и след простыл, впрочем, как и мистера Смита. «А где?» Начинаю недоуменно оглядываться. «Думаю, они нашли общий язык», — усмехается босс. «Но как же? Тот парень, он же твой охранник». «У него сегодня выходной. Я позвал его за компанию». «А он вдруг мягко обхватывает мою талию, разворачивает в сторону ресторанчиков и говорит». «Он там». Моя охрана всегда ведет себя незаметно. Если ты видишь кого-то рядом со мной, значит, я хочу, чтобы его видели. Понятно. Выдыхаю, чуть слышно. Он опять так опасно близко, что я чувствую жар его тела. А от ощущения его рук на моем теле кружится голова и растет возбуждение. Знаешь... Слышу сквозь биение крови в ушах. «Никогда не думал, что так здорово просто стоять вдвоем возле моря». Голос босса звучит задумчиво и удивленно, будто он не верит своим словам. Поднимаю голову и ловлю его взгляд. Мои внутренности сладко тянет. Я тоже. Шепчу. «С тобой очень легко». «И мне с тобой». «Может, это эффект случайного попутчика?» «Может». Он соглашается. «Или магия моря». Его взгляд перемещается на мои губы, сжет их огнем. Мне становится мало воздуха. В горле пересыхает. Провожу языком по губам, выдыхаю. Мои губы раскрываются, они горят в ожидании поцелуя. Лицо Влада так близко. Всего одно случайное движение, и я почувствую его вкус. «Ну, пожалуйста, мне это нужно!» «Становится холоднее», — Произносит он хрипло. «Нам лучше уйти отсюда, если не хочешь простыть». Давлю разочарованный стон. «Магия момента нарушена. Неужели он не хотел меня поцеловать? Почему? Я же вижу, как он на меня смотрит». «А куда пойдем?» Спрашиваю, чтобы скрыть эмоции. «Только бы он не сказал, что пора расходиться по номерам, я такого не вынесу». «Хочешь, покажу одно место?» предлагает Влад, немного отступая. Там открывается потрясающий вид на вечерний город. Но туда лучше ехать. Давай, соглашаюсь. Влад достает телефон. Подгони машину. Говорит в трубку, затем улыбается мне. Идем, тебе точно понравится. Я безбоязненно вкладываю пальцы в его ладонь. Чего мне бояться? Это мой босс. Черный спорткар мчит нас по ночному Соренто. Кто знает, чем закончится вечер.